Голова 1079. -я. Я спешу. «Папочка, твои глаза!» – вскрикнул Ченихань. Когда Ван Буэлэ посмотрел на Чиньхане, у того сузились зрачки. Потом он поменялся в лице и почувствовал, как на голове зашевелились волосы. А? На Ван Буэлэ накатила смертельная усталость. Пусть погружение в прошлую жизнь закончилось довольно быстро, тем не менее оно все равно сильно измотало его удивленно покосившись на Чаньхане, Ван Буэлэ взмахом руки сотворил перед собой зеркальную поверхность. К его несказанному удивлению, в глазах его отражения пряталась кроваво-красная скалопендра. Это... Ван Буэлэ резко закрыл глаза. Спустя какое-то время он осторожно приоткрыл их. Образ скалопендры поблек. Похоже, скоро он исчезнет. Ченихань все еще опасливо на него поглядывал. При виде насекомого в глазах папочки его душа стряслась. Словно она встретила своего естественного врага. Ощущение было такое, будто под ее взглядом все его естество может мгновенно рассыпаться на мелкие кусочки. Хоть Ван и пришел в норму, сердце Хэня все еще держало в своих тисках страх. Наконец он решил осторожно сменить тему. Папочка, неуверенно сказал он, моего путевадного света было достаточно, но у меня все равно ничего не вышло. Ван Буэ был не в настроении разговаривать. Все его мысли занимали кровавое его увиденное в прошлой жизни. Он коротко кивнул Чиниханю, а потом вновь закрыл глаза. При виде этого Чинихань больше не стал его отвлекать и отлетел в сторонку. Еще раз взглянув на него, ему стало слегка не по себе. Почему-то ему показалось, будто с Ван Буала было что-то не так. Что до самого Ван Буала, ему потребовалось много времени, чтобы привести мысли в порядок. Только после этого он воскресил в памяти фрагменты воспоминаний из прошлой жизни, Пусть ясных образов и было всего восемь, даже после пробуждения их содержимое шокировало Ван Буоле. Причиной тому был не только фигурировавший в них образ Кровавой Скалопендры, было кое-что еще. Первый образ показал ему часть огромной вселенной с неисчислимым количеством звезд и планет, населенными множеством рас. Верховным правителем с безграничной властью был божественный клан. В этом клане состояло бесчисленное множество богов. Но однажды божественный факельщик сошел сама и убил всех. В этом образе Ван Боло заметил кровавую скалопендру, та лежала среди звезд, издали наблюдая за кланом божественных факельщиков. Это потрясло его до глубины души. Второй образ оказался не менее удивительным: в звездном мире, где властвовали живые мертвецы, Ван Боло увидел мертвяка, который постоянно смотрел на небо. Еще он увидел молоденькую девушку, что всегда сопровождала его. Эта сцена должна была наполнить его сердце теплом, но тут он увидел кровавую скалопендру. Огромное насекомое злобно взирало на них с неба. «Это же...» – подумал Ван Бола, У него стало часто вздыматься грудь. Следующим был третий образ. В обличии жуткого демонического оружия он поедал одного хозяина за другим, пока не встретил девушку. Образ показал момент, когда он убил свою хозяйку. Ван Буале увидел, что в момент, когда меч пронзил тело девушки, все внезапно стало цвета свежей крови. Вокруг них свилась огромная кроваво красная скалопендра. Четвертый образ был об избранном Чиньяне, о его жизни полной боли, отчаяния и ненависти ко всему живому, к самому миру. Там тоже совсем незаметно наблюдала кровавая скалопендра. Следующий фрагмент показал пятую жизнь Ван Буалэ в образе белого оленёнка, который путешествовал среди звезд в компании маленькой девочки. Вездесущая Скалопендра была тут как тут. На сей раз она выглядела так, будто сдерживала себя. Ван Буэлэ сразу поняла причину такого поведения. Дело было в сопровождавшем их отце девочки. Кровавая Скалопендра. Что это означает? У Ван Буэлэ участилось дыхание. Ему было интересно, что покажет шестой фрагмент. все таки в шестой жизни его окружали лишь холод и тьма. Может в нем будет показан мир бабочек? Но тут разом Ван Була содрогнулся, ибо он увидел не мир бабочек, а звездное небо. В нем находилась необычная планета. Ее необычайность заключалась в постоянном сжатии и расширении. Она сокращалась словно настоящее сердце. Лежащее на ней скалопендра с шипением поглощала планету. Когда этот звук достиг разума Ван Була, его сердце пронзило чудовищная боль. Ван Була затрясло. Он был окончательно сбит с толку. Откуда взялся этот образ? Тем не менее, он стиснул зубы и взглянул на следующий фрагмент воспоминаний. Лазурный океан. Бескрайний. Чистый. Как вдруг в нем появилось красное пятно, которое быстро стало расползаться во все стороны. Со временем море высохло, явив лежащую на дне свирепую скалопендру кроваво-красного цвета. Этот образ. Почему? Ван Боулэ был окончательно сбит с толку. Наконец он взглянул на последний фрагмент воспоминаний. В нем повторилась сцена того, как он выбрался за пределы дома. Тогда он пролетел в дверь обернувшись, и, обернувшись, видел кровавую скалопендру. Только во фрагменте воспоминаний перспектива изменилась. Теперь он с крышки гроба взирал на самого себя. В этот момент воспоминание оборвалось. Ван Буэлэ резко открыл глаза и закашлялся кровью. Бледный как простыня, он пытался унять дрожь. Почему? В последнем фрагменте я стою на крышке гроба и вижу себя. Это же была кровавая скалопендра. Что-то тут не клеится. Изумленно подумал он. Еще более странной теперь выглядит девятая жизнь. Судя по хронологии, ее я прожил раньше остальных. Тогда почему в фрагментах воспоминаний показаны мои последующие жизни? Как в ней могло появиться то, что еще не произошло? Ван Бэуэ внезапно поднял голову. Его глаза ярко блестели. Мне кто-то мешает. Это объяснение напрашивалось само собой. Только так можно объяснить нарушение хронологии событий. Если судить по восьмой жизни, главным подозреваемым была кровавая скалопендра. Ван Буэлэ тяжело задышал. По мере погружения в прошлое он потихоньку приоткрывал завесу тайны. После увиденного он сразу захотел взглянуть на девятую жизнь других. Жаль, что Чиньхань не смог погрузиться в девятую жизнь. Ничего, кому-то явно это удалось. С этой мыслью Ван Буэлэ вскочил на ноги, не успел Ченихань спросить, в чем дело, как тот нырнул в туман и куда-то помчался. «До начала десятого дня еще 14-16 часов. Время не должно хватить». Мчаясь сквозь туман, Ван Боулы раскинул божественное сознание и принялся искать других участников. В этом месте радиус божественного сознания был ограничен, но Ван Боулы не был обычным практиком стадии планеты. Его культивация находилась на пике Великой завершенности, а истинная мощь давно вышла за пределы этой ступени. К тому же установленный в первых нескольких жизнях естественными законами резонанс, а также магический закон времени, казалось, могли позволить Ван Боуэлэ полностью игнорировать установленные здесь ограничения. Испытание проходило на планете Фатум, ограничивающая участников сила была беспредельной, божественное сознание Ван Боуэлэ раскинулось намного дальше, чем следовало, но тут туман стал давать отпор. Ограничивающая сила резко возросла, чтобы загнать Ван в прежние рамки. Растущие, сдерживающие силы и гнёт подавили божественное сознание Ван Бола. После пары секунд колебаний он нахмурился и наконец сказал, «Старая обезьяна, я спешу!»